Глава 33. Они опоздали, ни на час, и ни на день. Лететь от места последнего привала было не так уж и далеко, чуть более 6 лиг. Судя по состоянию тел, разбросанных по ковру опавших листьев, подмога запоздала ровно на неделю. Это погубило элоейские силы. Среди гниющих тел кое-где краснели плащи крашанок, призвавших северных сестёр на помощь.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 Сопшила и дочь её лицо не утратило хмурого выражения, но таких совсем немного. Им нарочно дали уйти, громко, чтобы слышала каждая ведьма, сказала бравенно, чтобы нагнали страху на других. Манона рассматривала изуродованные деревья, древним дубам досталось не меньше, чем людям и ведьмам. Она быстро поняла, кто отаковал людей крашанок, и это тоже случилось по её вине. Какой отряд смертных уцелеет, если на него обрушился легион железнозубых? С холодным спокойствием продолжала Бравенна, особенно когда этот воздушный легион проходил в выучку у многоопытной главнокомандующей. "Думай, что говоришь", предупредила её Астерина. Но следом заговорила Ульна. "Хорошенькая крашанка с каштановыми волосами. Ещё одна родственница Маноны по отцовской линии". Вы их обучали, сказала она, те ребята в руках метлу с серебряными прутьями. Ваш отряд 13. Вы обучали ведьм, которые устроили эти зверства. Рука Ульны торопливо указывала на разлагающиеся тела, перерезанные глотки. Казалось, на павшим ведьмам было мало убить противников. Они убивали с изочерённой жестокостью, умело растягивая предсмертные муки жертв. И вы думаете, мы это забудем? Стало тихо. Даже Астерина прикусила язык. Гленн нес молчало. Руки Маноны вдруг сделались чужими. Это из-за неё. Она и прежде не раздумывая убивала смертных, что в прошлом, что сейчас, она не знала имён своих жертв. Однако возле Маноны лежала убитая женщина. Её тело было располосовано от груди до пупка. Невидящие кори глаза упирались в сломанные ветки, повисшие над их головой. Рот до сих пор был искривлён гримасой боли. "Я могу сжечь тела", предложил Дорин, обращаясь ко всем сразу. Маннона продолжала смотреть на убитую женщину. За кого она сражалась? Если не за королевство и не за правителей, так до кого она защищала?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 Её двигало единственное желание снескать похвалу бабушке и соратниц. Крашанки знали о воздушной армии Эравана и привели герованном положении отряда 13. Знали и будут помнить. И то, что Эраван сделал её главнокомандующей, они тоже будут помнить. Тела не сжигать, сказала Манона. На поляне вновь стало тихо. Манона опустилась на смрадную землю.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 Ведьма остановилась. Только отряд 13. Сказала Манона: "Мы похороним всех". Крашанки молча смотрели, как она роет неподатливую землю. "Мы похороним всех".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 Но из ночного воздуха явился Нигавин. Магия Дорина насторожилась, готовясь ударить по призрачной фигуре. Это была Кальтена Рампир, и платье цвета оникса с нечёсанными волосами и печальной улыбкой на губах.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 Перебермотал Дорин. Ничего другого ему на ум не пришло. Ты уверена? бросила Кальтена. Тёмные глаза её скользнули к Дамарису, окружённому знаками верда. Дорину не хотелось думать, как и почему меч вызвал её, а не Гавина. Похоже, Дамарис облатал собственной волей, или же бог, благословивший его, устроил эту встречу.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 «Нет». По лицу Кальтына промелькнула тень. «Но когда почти три года назад я приехала в Рафтхолл и стала придворной дамой, и мною двигало честолюбие, я хотела заполучить себя и корону. Вот об этом я сожалею». Платье Кальтына не имело рукавов, и Дорин заметил у нее на руке шрам. Даже смерть не убрала его. «Ты спасла моих друзей». Дорин встал перед ней на колени,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 Её призрачное тело замерцало и начало таять. Не знаю, где Раван его хранит. Меня он считал не готовой принять в себя второй ключ. А потом я решила взять судьбу в свои руки. Тонкими пальцами она провела по чёрному шраму, змеяющемуся на руке. Дорин вспомнил, что никогда не удостаивал Кальтену разговором. При встречах бросал на неё мимолётный взгляд и шёл дальше. Порою обстоятельства заставляли его произнести несколько учтивых слов, но и их он произносил с кривив лицом. Меж тем у женщины, стоящей перед ним, нашлись силы уничтожить Треть Марата и погубить Валькского принца, которого вселила в неё Ираван. Как тебе это удалось? прошептал изумлённый Дорин. Как ты выбралась из-под власти Валга? Вопрос был не праздным. Велика вероятность, что на его шее снова защёлкнется каменный ошейник. Он заранее должен знать, как действовать. Кальдина посмотрела на след от ошейника и только потом встретилась глазами с Дорином. Я бунтовала против Валгского принца. Я не считала себя безгрешной жертвой, но знала, что не заслужила наказания в виде каменного ошейника. Правдивость её слов ударила по Дорину не чуть не меньше, чем если бы кулаки Кальтены прошлись по его груди. "Ты ведь не просто так начертал вызывающие знаки", сказала Кальтена. "Что ты желаешь узнать?" Усилиями воли Дорин отодвинул все прежние слова Кальтены. В них, как в зеркале, он видел всё, каким был и каким стал. Ни поступками, ни духом не был Дорин настоящим принцем. Пытался, но опоздал. То же и с его недавними поступками. Из недостойного принца вряд ли получится достойный король. Он уже бросил Адарлан движимый чувством вины и гневом. У него даже возникал вопрос. Нужно ли вообще спасать это королевство? Можно подумать, что земля и люди Адарлана были повинны в злодеяниях его отца,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 Её платье начало терять очертания, сливалось с темнотой ночи. Ты знаешь, с чем столкнёшься в Марате? И не мне говорить, готов ли ты. У него пересохло во рту. Всё, что ты слышала о Марате, правда, продолжала Кальтена. Но там немало ужасов, каких тебе и не вообразить. От крепости не удаляйся. Это оплот Иравана. Велика вероятность, что именно там он и хранит третий ключ. Я сделаю, как ты говоришь. Пообещал Дорину, у которого заколотилось сердце. Кальтена шагнула к нему, но остановилась. Её очертания продолжали таять. Не задерживайся там надолго и не привлекай его внимания. Ревен сам уверен и занят исключительно собой, поэтому не слишком присматривайся к тому, что творится вокруг. Надо действовать быстро. Слышишь, Дорин? Ощущая дрожь в пальцах, Дорин поспешно сжал кулаки. Если мне выпадет шанс убить Эравана, должен ли я это сделать? Нет, покачала головой Кальтена. Тебе будет от него не уйти. В подземелье крепости у него есть хранилище каменных ошейников. Схватив тебя, он спустится туда вместе с тобой. Дорин расправил плечи. Я отправляйся в Марат, как и собирался.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 Деревья здесь делались непривычно высокими, а земля стала ближе. Дорин хотел коснуться лица, но обнаружил, что у него нет рук, только чёрные, как сажа крылья, только чёрный клюв, не способный произносить слова. Ворон. Дорин глотнул воздуха и с непривычной лёгкостью повернул шею к деревьям, к маноне, стоящей в тени дуба. Её грязные, окровавленные пальцы застыли на стволе.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 Манна оскалила зубы, золотистые глаза сверкали как угли. Но ну и когда же ты намеривался мне сообщить, что собрался в поход за третьим ключом Верда?